Федор Иванович умолк. Полковник тоже молчал, внимательно слушал. А вот теперь совсем иной тип намерений. Я хочу человеку преподнести что-нибудь хорошее, чтобы он таким образом получил удовольствие. Хочу неожиданно подарить вещь, которую тот безуспешно искал, огорошить счастьем. И человек вспыхивает от радости, и я с ним... Доброе у меня намерение, верно? Что придает ему эту черту? Заключенное в намерении добро. Я слышал уже об этом. В городе уже многие говорят. Видимо, настоящий автор тоже не сидит сложа руки, бесстрашно высказывается. Полковник с улыбкой косо глянул на Федора Ивановича. Но, по-моему, это очень отвлеченно. А вот ключ... Мы уже говорим об этом ключе. Нужен ведь подход. Давайте посмотрим еще такой случай. Я завидую чьим-то успехам. А может быть, просто хочу получить некое благо. А человек по неведению уселся у меня на пути. Добросовестно владеет дурак и доволен, не хочет со своим счастьем расстаться. Новый сорт картошки нужен мне, а его вывел другой. Тогда как я идеально подхожу в авторы, это мне яснее ясного. Знаменитый ученый, а своего сорта нет. Всю жизнь это меня грызет. А еще правительству наобещал. И я хочу причинить ему вред, завалить. А готовый сорт Прикарманить. Еще не прикарманил, бегаю вокруг. Но это хотение уже сложилось во сне и горит огнем. Горит, — согласился полковник. Ох, горит, горит. И знаю ведь, что если отниму у него его счастье, он может даже не перенести удара. Но все равно горит, и ничем не унять. Или добро, или зло. Что-то должно лежать в основе наших намерений, если они касаются другого человека. Их даже физически чувствуют. Вам знакомы такие слова, задыхаясь от злобы, предвкушая гибель своего врага, или наоборот, светился доброжелательством, предвидел крушение его надежд и страдал от этого? От этих ощущений можно даже заболеть. И то, и другое ощущается. Существует вне моего сознания, если я посторонний наблюдатель происходящего. Хотя, правда, и мое сознание сразу кинется участвовать. Есть, впрочем, такие, у кого и не кинется. Это нужно сказать тем, Михаил Порфирьевич, кто вас за эти мысли обвинит в идеализме, И потащит, как дядика Борика. Ну-ну. Оговорки при мне можно не делать. Давайте дальше. Добро и зло родят и действия специфические для соответствующих случаев. Можно даже классифицировать и составить таблицу. Обратите особенное внимание, какая получается зеркальность. Федор Иванович Сильно взволнованный повернулся к собеседнику. «Смотрите, это же чудеса, открытие. Добро хочет ближнему приятных переживаний, а зло, наоборот, хочет ему страдания. Чувствуете? Добро хочет уберечь кого-то от страдания, а зло хочет оградить от удовольствия. Добро радуется чужому счастью, зло — чужому страданию». Добро страдает от чужого страдания, а зло страдает от чужого счастья. Добро стесняется своих побуждений, а зло — своих. Поэтому добро маскирует себя под небольшое зло, а зло — себя под великое добро. «Как! — закричал полковник, останавливаясь. — Как это добро маскируется?» Неужели не замечали? Ежедневно это происходит, ежедневно. Добро великодушно и застенчиво, и старается скрыть свои добрые мотивы, снижает их, маскирует под морально-отрицательные или под нейтральные. Эта услуга не стоит благодарности, чепуха. Эта вещь лишнее место занимала, я не знал, куда ее деть. Не заблуждайтесь, я не настолько сентиментален». Я страшно жаден, скуп, а это получилось случайно, накатило блажь. Берите скорей, пока не раздумал. Один друг моего отца, побеседовав с ним по телефону, говорил, «Проваливайте ко всем чертям и раздайте всем детям по подзатыльнику». Добру тягостно слушать, когда его благодарят. А вот зло... Этот товарищ... Охотно принимает благодарность за свои благодеяния, даже за несуществующие, и любит, чтобы воздавали громко и при свидетелях. Добро беспечно действует не рассуждая, а зло, великий профессор нравственность и обязательно дает доброе обоснование своим пакостям. Михаил Парфирич. Разве не удивляет вас стройность, упорядоченность этих проявлений? Какие же люди слепые! Впрочем, иногда действительно бывает трудно разобраться, где светлые, а где темные. Светлая мужественно говорит «Какое я светлое! На мне много темных пятен!» А темная кричит «Я все из серебра и солнечных лучей, враг, тот, кто заподозрит во мне изъян». Злу иначе и вести себя нельзя. Как только скажут, вот и у меня есть темные пятна, неподдельные, критиканы и обрадуются, и заговорят, нет, нельзя. Что добро выставлять свои достоинства и подавлять людей благородством? Что злу говорить о своей гадости? Ни то, ни другое немыслимо. Нет, никак, — Свешников закивал, — никак немыслимо. Он, похоже, понял что-то главное и был согласен. Ни в коем случае нельзя. Тут же он задумчиво выпятил свою мягкую трубку губы. Прямо как у одного теоретика получается, — сказал он вдруг невинным тоном. Если переносим член уравнения на другую сторону, он меняет знак. Федор Иванович на миг остро на него взглянул. Полковник собирал все его высказывания, которые он обронил в разное время и в разных местах. — Вы правы, Михаил Порфирьич, — сказал он, овладев собой. — Здесь скрывается целая наука, белое пятно, только изучай. Зловит не только норовит себя преподнести, как добро. — Но и доброго человека любит заморать под злого. Очернитель, лжеученый. Точно. И вдруг полковник, взыграв глазами, тронул Федора Ивановича за локоть. Весь морганист О, я вижу, вы уже пробуете применять этот ключ на практике, с прохладной улыбкой сказал Федор Иванович. Несомненные успехи! Его не так-то легко было захватить врасплох. Произошла минутная заминка. Полковник думал о чем-то своем. Федор Иванович, не зная, откуда может грозить неведомая опасность, осторожно присматривался к нему. Для этой очень ценной науки, видимо, еще не настало время, вдруг сказал Свешников. Или, может быть, пропущено. — Почему? — осторожно спросил Федор Иванович. — Зло перекочевывает из одной формы в другую. Было бы наивно и смертельно опасно думать, что с революцией, с октябрем зло полностью из общества отфильтровано. Этот вирус проходил пока через все фильтры. Во все века в шествии счастливых рабов, сбросивших оковы, «Шло и оно!» «Михаил Порфирьич!» «Парашютист шествовал», — задумчиво обронил полковник. «Вы о чем?» «Так, это уже мое открытие. О парашютисте говорю. О спустившемся парашютисте. О нем пока не стоит. Мысли ваши мне понятны». Я их разделяю. Но это не значит, что некоторые... Это не для официального обнародования. И суд будет не на вашей стороне, если включить в практику. Судебному секретарю нечего будет записывать в протокол. Это не для секретаря и не для протокола. Это должно помогать человеку там, где суд бессилен? Это для беззвучного внутреннего употребления? Может быть, согласен. У меня кое-какая практика есть, я тоже наблюдал, но не с того конца. Когда живешь в гуще событий, невольно суммируешь свои наблюдения. И когда-нибудь, когда мы лучше узнаем друг друга, можно бы и сейчас... Но, по-моему, мы еще не исчерпали. Хорошо, стелешь, — подумал Федор Иванович. Не зря полковником стал. У нас не решен еще один важный вопрос, — задумчиво проговорил Свешников, останавливаясь. Широко открыв белесые желтинкой глаза, он прямо взглянул в лицо собеседника и сложил губы в напряженный толстый кукиш. «Он серьезно вникает в это дело», — открыл вдруг Федор Иванович. «Один вопрос мне пока недостаточно ясен. Вы говорите для внутреннего употребления. Вот я хочу употребить этот ключ, этот критерий. Так это же и зло может сказать, я тоже думаю о критерии». «Ничего вы еще не поняли», — загорячился Федор Иванович. «Сама ваша тревога о критерии уже есть критерий. Раз у вас сидит эта тревога, вам-то самому это ясно, тревога это или маска. Тревога есть, имеете право занимать активную позицию». «А если мне ясно, что тревоги нет и что мои слова маска?» Расмазка, значит, есть за душой грех. Если есть грех, если вы хотите заполучить новый сорт, анализ намерений вас не будет интересовать. Зло своих намерений не изучает. Его интересует тактика, как достичь цели. Пусть, но я же закричу. Я за голову схвачусь. Ах, я так тревожусь. а я вас тут и накрою. Ваш крик — маскировка злого намерения, тактика. Тревога этого рода существует не для того, чтобы заявлять о ней другим. Я же сказал, для внутреннего употребления. Кто искренне тревожится, молчит, страдает и ищет путь. Искреннее добро редко удается подглядеть в другом человеке. «Станковат все это». «Еще как!» «Вообще все эти дела требуют тончайшей разработки. Я же говорю, белое пятно. Нужна наука, тома исследований». «Молодец», — сказал полковник, любовно оглядывая Федора Ивановича. «Первый раз встречаю человека, так глубоко зарывшегося в эту сторону наших переживаний. По-моему, вы уже лет восемь болеете». разрабатываете эти идеи вас что-то к ним привязывает правильно болею привязывает болею и не могу выздороветь потому что допустил в жизни кое-что и никак не разберусь и продолжаю допускать а еще потому что впереди меня ждет будущее и там мне придется что-то допускать каждый поступок, Малейшие движения оставляют след. Семь раз отмерь, не зря сказано. А можно узнать... Полковник все еще оглядывал его. Можно узнать, по какому списку вы такой полушубок отхватили? Подарок академика. Любит он вас. «Подождите-ка, я сейчас вам... маленький непорядок». Полковник шагнул, протянул к груди Федора Ивановича руку, и тот, проследив за его пальцами, почувствовал легкую досаду, почти оторопь. Эти короткие розоватые пальцы с желтыми крапинами поддевали ногтями, тащили из толстого шва на груди полушубка, туго свернутую бумажную трубку. — Ишь, не дается, — приговаривал Свешников, увлеченно трудясь. — По-моему, это любовная записка. Почта Амура. Он выдернул, наконец, бумажный стерженек и, не развертывая, протянул Федору Иванчу. Тот уже знал, что может быть в этой бумажке. На протяжении минувших трех месяцев он нашел в полушубке две таких записки. Одну нащупал в кармане, как только надел присланный из Москвы подарок, другую обнаружил недавно в случайно открытом секретном кармашке на груди. «Поскольку вы нашли это, вам и читать». Несколько опрометчиво сказал он. «Федор Иванович, Свешников серьезно посмотрел на него». — Я не настаиваю. — Оглашайте. — Ну что ж, полковник развернул трубку. <соединяющий> — Это действительно... О, -о, -о, о Значит так, сынок, батька видит все. — Не предавай батьку. Широко открыв веселые глаза, посвященные в чужую тайну, Свешников передал записку Федору Ивановичу, и тот сунул ее в карман. По-моему, он чувствует, что дитя выросло. На вашем месте я бы серьезно задумался над этим. Старик располагает какими-то источниками. Его информируют. То есть я, разумеется, хотел сказать «дезинформируют». Это он авансом. Ему постоянно чудится подкопы вейсманистов-морганистов. Дезинформатор играет на этом. А старик и лезет на стену. Вернейшие кадры начинает подозревать. По-моему, у академика достаточно жизненного опыта, чтобы прокладывать свою собственную дорогу. В науке, да. В науке у него не просто дорога, стальные рельсы — вот его путь в науке. А в жизни наш академик очень прост. До сих пор остается крестьянином, доверчив, как дитя. Федор Иванович бросил эти слова как бы вскользь и торжественно пошел по тропке вперед. Спиной он чувствовал недоумевающий и острый лесной взгляд из-под хмуро опущенных желто-белых бровей. Долго шли они молча по утоптанному снегу поперечной аллее между черными голыми деревьями. С ними вместе и навстречу им двигался воскресный людской поток, но они не видели никого. Полковник о чем-то размышлял, остекленело, уставясь в невидимую точку перед собой. Федор Иванович с веселым напряжением ждал нового захода. — Федор Иванович, да не спешите вы так, куда понес? А что же песочные часы? Два ваших конуса. Вы так и не объяснили мне, с чем их едят? Я же говорил, это не мои конусы, а одного моего знакомого. Мне никогда не допереть до таких вещей. Еще больше заинтриговал. Может, вкратце посвятите? чего ж не посвятить? Это графическое изображение нашего сознания. Как оно относится к окружающему миру? Изображение условное, конечно. Верхний конус, который уходит в бесконечность, все время расширяется. Это вселенная, мир, вмещающий все за исключением моего индивидуального сознания или вашего. Как это за исключением? Разве я и вы не составные части мира? Конечно, составные. но как только я о нем начинаю думать, я противопоставляю себя ему, отделяюсь мысленно. Ах, вот как! А нижний конус, который тоже в бесконечность уходит и у которого нет дна, это я. Вы стремитесь, я же это вижу, проникнуть через вход внутрь бесконечности моего сознания, посмотреть, что там делается, а дырочка узка. и вам никогда внутрь моего «я» не протиснуться. Вы это знаете. Вам же приходилось допрашивать. Оставьте надежды навсегда. Можем и поменяться местами. У вас свой конус, ваше сознание. А я могу быть для вас внешним объектом. Я топчусь в верхнем конусе у входа и тоже хочу проникнуть в ваше сознание, хочу кое-что понять. Что это он так мною интересуется? Чем я для него привлекателен, интересно бы посмотреть. Но и мне к вам тоже не пролезть. И я ничего не узнаю, если вы не пожелаете меня посвятить. А посвятите тоже узнаю не все, с ограничением. Разве по ошибке выпустите наружу информацию? Но и тут еще никто не проникал в сознание индивидуального человека». даже того, который твердит, что он большой коллективист. Наша внутренняя свобода более защищена, чем внешняя. Здесь никто в спину не ударит, мысли не звучат для чужого уха. Пока технари не придумали свой энцефалограф, над которым упорно бьются, пока не научились записывать наши мысли и чувства на свою ленту с дырочками, до тех пор может жить и действовать неизвестный добрый человек, скрывающийся в тени, готовый биться против ухищрений зла. Что такое добро, что такое зло, вы уже знаете. Вертелся, вертелся и поставил мне мат. Они оба засмеялись. Федор Иванович, это верно, когда такой записывающий аппарат начнут сериями кидать с конвейера, тут уже вашему неизвестному солдатику места в жизни не будет. Полковник умел в некоторые минуты смотреть на собеседника добрым мягким провинциалом, умел и мгновенно перемениться, показать свой металл, и сейчас, после своих слов, поглядев на Федор Ивановича с лаской, Он вдруг как бы перешел к делу. Но имейте в виду, учитель, мотайте на ус. То, чем я, как вы говорите, интересуюсь в вас, я все-таки получил. Захотелось прихвостнуть. Федор Иванович был спокоен. Тактика учит, что лучше не показывать достигнутые преимущества. Полковнику понравились эти слова. Он помолчал, любуясь с собеседником, потом продолжал. «Можете также быть уверены, что я ни с кем не поделюсь своей находкой, приятной находкой. Хотя да, вам же нужна не вера, а знание». Он остановился и с полупоклоном развел руками. И Федор Иванович развел руками и чуть заметно поклонился. Оба покачали головой и двинулись дальше.